погоня. Анна вернулась и передала Геласию его полевой терминал, по которому он ориентировался во время поездки. «Сколько прошло времени с того момента, как на тебя напали?» — спросил Геласий и, упираясь руками, подполз к стене. «Наверное, час или даже больше. Если Лавр сразу сел в машину, то километров тридцать уже проехал. Нам его не догнать. Надо достать Ираста. Не можем, ведь мы его оставить тут». — Да, конечно же. Возьми дрон, что откапывал вход. Пусть его заберет, а я пока подумаю. — И что нам делать? Мы зря ехали? — Нет, не зря. Ты заберешь все чипы памяти. Много изъяли. — Нет, чуть больше сотни, но там их пару тысяч, может, больше. — Вот этим и займешься. А Лавра оставь мне. Я с ним сам разберусь. — Ты? — Анна присела около Геласия и потрогала его ноги. — Совсем не чувствуешь?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 Ведь ничего в сущности не изменилось. Ведь так? Нет, не так. Теперь я знаю, что я не живая. Это плохо. Согласен. Тоже долго привыкал к этому. Смирился. А если бы нет, что тогда изменилось? Не знаю. Что я теперь скажу Вовчику, когда вернусь? А кто это? Мой муж. Мы с ним прожили три года. Хотели детей. И как теперь? Теперь надо выжить. Иначе твой муж ничего не узнает. И вот тогда наша миссия точно будет бесполезна. Начнем с того, что проверь состояние машин, запасы еды и качество оставшихся дронов». Я поняла. Анна держалась молодцом. Геласи ожидал истерики, слез и крика, но она рассуждала здраво. Он ввел пароль в консоль и активировал карту. Сразу увидел точку, что удалилась уже на 40 километров от их лагеря. «Спешишь, но вот куда». Обратно, чтобы похвастаться своей добычей или еще куда-то? На карте выделялась зона, за пределами которой сигнал с консоли уже не достигнет машины Лавра. Геласий ждал. Так прошло еще полчаса, а после он ввел команду сон и отключил терминал. Лавр был доволен собой. Даже не знал, как так спонтанно все получилось. Всю жизнь проработал спасателем, лазил по туннелям и по горам.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 нашёл входы, откопал и сделал первую разведку, но его, как мальчишку, оставили наверху, словно ни на что более он не годен. Лавр бросил пост и спустился вниз. Что вы тут нашли? спросило Ирасто. Чипы памяти? А тебе разрешили присоединиться? спросил Ираст. Нет, но что мне там делать? Может, вам помогу. Тут рутинная работа, часов за восемь справимся. А куда ушёл Еласий? Туда Анна кивнула в сторону коридора, уходившего еще дальше. Опять эта зависть. Но в этот раз в сознании что-то вспыхнуло, словно молния, и в руке лавра оказался активированный плазменный нож. А дальше еще секунды, и раз этот ботаник, что ценил свою рогатую гадюку выше него, уже падал. она даже не успела понять, что происходит, как получила удар. Он замахнулся на нее, но она, схватившись руками за плазму, тут же отключилась. «Дура!» Выругался и быстро пошел в сторону коридора. Лавр взял машину ведущего. Она была самой выносливой. На ней был автопилот, маяк, 4 независимых оси. Этот монстр мог проехать где угодно, поэтому за поездку можно было не переживать. Но вдруг тяги двигателей стали падать. На мониторе все цифры опустились к нулю. «Эй, что случилось?» Удивленно спросил у машины. Но уже через минуту отключился кондиционер, а вместе с ним и панель управления. «Черт, черт!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 Теперь оставалось ждать, когда она закончит, и они тронутся в обратный путь. Вот только что делать с кейсами, лежавшими в машине Лавра, еще не знал. К вечеру его тело стало сдавать. Анна разложила сиденье, выбросила из машины все лишнее, и, уложив его, все утро просидела рядом. «Ты только не вздумай мне умереть, иначе я тоже умру. Мне не выбраться из пустоши». Все хорошо. Хотя понимал, что все плохо. Его тело стало отказывать, поднялась температура,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 Но сейчас был сезон засухи, и их не должно быть. Кто они такие, он не узнал. Они напали на его лагерь рано утром. геласи не понял зачем, но они сначала обстреляли их лагерь, а после подожгли. Каким-то чудом ему удалось уйти, поэтому дорогу он знал. Здесь дно реки было гладким и мало поворотов. «Все, тебе пора отдыхать». «Еще немного». «Нет, отдыхай. Дай мне панель управления. Я переключу на автопилот и буду следить».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 Он запрограммировал локатор. Если появится чужак, будет дан сигнал. Стали появляться волонные ямы, а за ними и крутые повороты. Знал, что еще километров сорок будет тянуться этот серпантин, а после русло раздвоится на два рукава. Пронзительный писк разбудил Анну. «Что это было?» — спросила она, садясь в кресло водителя. «Непрошенные гости». В прошлый раз кочевники отстали от него, как только Геласий выехал на поверхность и стал углубляться в пустошь. «Это кто еще такие? Может, они нам помогут?» «Эти нет. Бери управление. Нам надо найти путь наверх. И что бы ни происходило, жми». «Ладно, я тебе доверяю. Сейчас куда?» В этом месте, где ехали, дно было ровным, но берега были хоть и не высокими но крутыми, и по ним машинам не подняться.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 — Поворачивай налево! — крикнул Геласий. — Но нам надо в другую сторону. За доли секунд геласи все понял. Они их выследили уже давно, а сейчас ждали, когда машина повернет в правое русло реки, а там берега станут еще круче, и тогда им точно никуда не деться.